Недавно в наш подъезд переехала семья, а если быть точнее, в квартиру 23. К слову, я живу в 22 прямо по соседству с ними. На первый взгляд ничего примечательного или необычного. Обычная семейка – муж, жена и пятилетняя дочь. Но тот ужас, который они творили на моих глазах, я не забуду никогда. Честно, я даже не уверен в своем психическом состоянии, ибо объяснить все с адекватной точки зрения просто невозможно. Я проснулся ранним утром от какого-то кипиша в подъезде, посмотрел на часы в восемь утра, перевернулся на другой бок и вновь попытался задремать, но некто за дверью явно был против этого. Ну и какого хрена там происходит? Что там можно делать в субботу, люди должны отдыхать? Повалявшись еще пару минут и убедившись в том, что все это закончится не скоро, я поднялся с кровати и пошел в прихожую. Прильнул глазку и не сразу, но увидел какого-то мужика лет сорока. Он заносил какие-то коробки в соседнюю квартиру. Все-таки эта дура впарила ему свой сарай, подумал я тогда. С хозяйкой соседней жилплощади мы были, но ну, не в самых лучших отношениях. Она вечно галдящая из-за каждого шороха бабка и несколько раз вызывала на меня полицию только за то, что я слишком громко мылся. Повтыкав еще несколько секунд, я пошел на кухню, включил чайник и открыл шкафчик. Оттуда выпала моя любимая кружка, разлетелась в дребезги, и я вслух выругался. Пришлось это все убирать. День не задался с самого утра. Настроение просто никакое. Позавтракав, я пошел в комнату и решил еще немного поваляться. Спустя примерно полчаса деградации в мире интернета, я понял, что звуки в подъезде стихли и, наконец, воцарила тишина. Но спать мне уже не хотелось. Сёрфив в просторы интернета, на глаза мне попалась новость с очень интригующим названием. «Семья каннибалов скрывается от полиции». Нажав на экран, я погрузился в чтение короткой статьи. Писали, что семья, пожирающая людей, скрывается в городах Ростовской области. Они заманивают своих жертв к себе в квартиру, а там уже расправляются с ними. Тела подвешивают на крюки на балконе, либо раскладывают по полкам холодильника. «Вон, походу, под бок, это они заехали. Сожрут меня завтра». Усмехнулся я у себя в голове. «Ну и бред же. Чего только не напишут. Главное рейтинги поднять». Я закрыл статью, даже не подозревая о том, что моя безобидная шутка окажется вещей. «Теперь время рассказать о себе. Меня зовут Сергей. Мне 23 года. Я самый обычный, ничем не выделяющийся гражданин нашей страны. Друзья, гулянки, девушки. Все как у всех». «Работаю поваром в местной кафешке. Получаю... Ну, не то чтобы мало, но на проживание хватает. Живу в городе Ростов. Раньше жил в посёлке за городом, но приехал в город года четыре назад. Пока что всё складывается. День прошёл как обычный выходной. И я сидел перед компом за просмотром фильмов и сериалов. Пару раз покушал, ну и так далее». От просмотра одной из серии «Игры престолов» меня оторвал внезапно зажженный фонарь за окном. Я встал из-за стола с мыслями о том, что очередной день потрачен впустую. Подошел к окну, открыл форточку и потянулся. На улице никого. Я уже хотел идти обратно, но тут заметил какое-то движение на детской площадке и присмотрелся. Вскоре из-за дерева появился силуэт, скорее всего мужской, под рукой мусорный пакет, наполненный чем-то мягким по виду. Силуэт шел к нашему подъезду, он казался мне знакомым, и внезапно до меня дошло. Это же мужик, который коробки в подъезде таскал. Я смотрел на него так секунд десять, как в один момент он бросил взгляд прямо на меня. Я же сделал вид, что смотрю в другую сторону, но краем глаза вижу, как он забегает в подъезд. И тут удар подъездных дверей, да такой сильный, что я аж подлетел на месте. Далее тихие шаги по лестнице и тишина. Посмотрел на время. пол Полодиннадцатого. Какого хрена он там делает посреди ночи, это очень странно. Я вновь уселся за компьютер но внезапно услышал какой-то голдеж за стенкой. Стены в нашем доме были довольно тонкие, и слышимость была высокая, но разобрать что-либо я не смог. Только лишь вырванные фразы наподобие «Жесткое мясо», «Молодой», «Должен быть сочный». «О мясе, что ли, разговаривают?» – усмехнулся я. Вскоре все стихло, и я продолжил просмотр сериала. Ещё через пару серий мне захотелось спать, глаза просто слепались. Я выключил комп, разделся, провёл мыльно-рыльные процедуры и улёгся на расправленную кровать. Повтыкав пару минут в телефон, я отвернулся к стенке, закрыл глаза и начал строить план по завоеванию сердца очередной подруги. Уснуть я не мог довольно долго а всё потому, что за стенкой слышались какие-то странные звуки, какие-то щелчки и хлюпанья, и вроде бы стон, но в скором времени всё стихло. Проснулся я часов в семь утра от долгого и настойчивого стука в двери. Проклиная всё и вся, я поднялся с кровати, накинул халат и подошёл к двери. Глянул в глазок. Два полицая-громилы стояли напротив. Я открыл двери. Один из них представился и задал несколько подозрительных вопросов, по типу: "Где вы были вчера вечером? Что вы делали? Не видели ли вы чего-нибудь странного?" А я, недоумевающий, им отвечал. Как я узнал позже от тех самых соседей сбоку, что нашли бездыханное тело девушки в детской песочнице. Мне, конечно, стало не по себе от таких новостей. Но вскоре в голову ударило осознание того, что вчера я как раз видел соседа возле площадки. Я молча зашел в квартиру и судорожно обдумывал варианты произошедшего. Весь день я не выходил из дома, все было как обычно. Странности вновь настигли меня вечером. Примерно в 10 часов вечера за стенкой раздались удары. Будто кто-то молотком бьет по чему-то мягкому. Меня это уже начинает раздражать. Последующие несколько дней я просыпался в пол восьмого и шел на работу. Так проходили мои дни. А девушка, кстати, которую нашли в песочнице, оказалась жительницей вообще другого района. Полиция еще долго ходила по квартирам. Под конец недели то сосед-мужик, то его жена, то дочь звали меня зайти выпить чаю, либо вместе поужинать, но каждый раз я отнекивался, спихивая все на то, что уставал. Нет, я конечно правда уставал, но и признаться, мне как-то особо к ним не хотелось идти. Да хотя бы потому, что я даже не знаю их имен. А роковым днем стала пятница. Я возвращался с работы примерно в десять. Свернувшиеся в три погибели от осеннего пробивающего ветра, вскоре я подошел к дому и окинул взглядом окна второго этажа. А в окнах моих соседей, по моим расчетам, там должна была находиться кухня, виднелись два силуэта. Они активно жестикулировали, будто бы что-то обговаривая. Через пару минут я вошел в подъезд, и мне в нос ударил ужасный, выедающий глаза запах. Будто бы кто-то сдох, месяц полежал и пошел дальше. Я заткнул нос рукой и пошел вверх по лестнице. Когда я стоял на своем этаже и доставал ключи, дверь сбоку открылась, и оттуда вышел мой соседушка. «Здорово, сосед! Давай зайдешь к нам!» «Чаю выпьем!» Я посмотрел на него, а затем и в небольшую щель в приоткрытой входной двери. Благодаря ей я смог хотя бы на четверть увидеть, что происходит у них в квартире. А там был полный пипец. Этот запах исходил оттуда. Обои были все ободранные. Пол измазан каким-то дерьмом. А дальше по коридору жена, стоящая спиной на кухне. Монотонными движениями рубит какой-то кусок мяса. Я не знаю, возможно мне показалось, но я заметил разбросанные ногти по периметру квартиры. Я просто промямлил, что устал, и залетел к себе в квартиру, закрыв за собой дверь. Сюда вроде бы эта вонь еще не проникла. Я разделся и обессиленный плюхнулся на кровать. Через минут 10, немного придя в себя, я побрел на кухню. Там помыл руки и набрал воды в чайник. Готовить что-либо я был не в состоянии, поэтому пришлось достать один из бич-пакетов и нарезать сосисок. И вскоре передо мной стояла заваренная тарелка доширака. Я достал телефон, взял вилку и принялся за поедание. От трапезы меня оторвал резкий удар в подъезде. Я вскочил со стула и подбежал к двери. Смотря в глазок, я вообще ничего не видел. Лампочки, что ли, перегорели? Да ну, все разом, навряд ли. Я стоял так где-то с минуту, как в темноте кто-то пробежал. Я это отчетливо увидел, но от глазка не отходил. И тут соседская дверь слегка приоткрылась и силуэт шмыгнул вовнутрь. Немного подождав, я пошёл обратно. Окончив приём пищи, я пошёл в сторону спальни, и тут стук в дверь. Я по привычке посмотрел в глазок, но ничего не увидев, ругнулся и слегка приоткрыл дверь. «Кто?» «Да не ори ты. это я, сосед твой Вовка!» «А, Вов? Ты чего?» «Ну сюда, выйди!» Я накинул ветровку, надел тапки и вышел в подъезд. Вова, к слову, мой хороший знакомый. Если дверь тех проклятых соседей находилась справа, то его дверь слева. Лицо Вовы слегка освещал экран телефона. Выражение лица давало понять, что он изрядно чего-то боится. Он молча достал сигарету, прикурил и сказал... «Слушай, Серёг, ты, конечно, не подумай, но ты ничего странного в наших новых соседях не замечал?» Почти шёпотом спросил Вова. «Ну, если честно, да. Я видел его ночь накануне, перед тем, как девушку нашли. Ну, короче, я мужика этого видел, с пакетом каким-то. Он как раз по площадке шёл. Так это ладно ещё, можно списать на совпадение, но они постоянно меня зовут к себе в гости. То жена, то дочь. «Кто муж?» «Да у меня то же самое, Серёг. А ещё, когда мужик выходил в магазин, я как раз на работу шёл. Я в их квартире кого-то видел. Сидит в углу, простынёй какой-то укутанный. Не вру тебе, вот те крест!» Испуганно вторил мне Вова. «Блин, я тоже их квартиру краем глаза видел. Это зоопарк какой-то, а не квартира. Я вот что думаю, нужно полицию завтра поутру вызвать». Пускай они посмотрят, что там и как. «Да, правильно. И этот, походу, сегодня лампочки выкрутил в подъезде. Я видел, как он в темноте в квартиру заходит. Хотя вот за полчаса до этого я заходил к себе, все нормально было. Вот что еще покоя не дает». Взволнованно начал Вова. «Ты, может быть, заметил, но соседи стали куда-то пропадать». Я Владика с 37 седьмой уже как три дня не вижу, Алёшка из сороковой вчера буквально пропал куда-то, и ещё бабу Фросю я уже давно не вижу, деда Гришу и студентку, Саша её вроде зовут, помнишь, может месяц назад заехала. А я стою и думаю, а ведь и правда, куда все подевались? Меня даже затрясло. Ладно, серый, давай до завтра тогда, утром разберёмся. Хорошо. «Я тогда отгул на работе возьму». «Давай». Я зашел в квартиру и вновь замкнулся на оба замка. На этот раз мне не особо комфортно было находиться одному. Хотел вообще сначала уехать в клуб или к друзьям, но вскоре, придя в себя, отошел от этих мыслей и лег в кровать где-то в полдвенадцатого. Но даже и представить не мог о том, что будет ждать меня уже через пару часов». Проснулся я от телефонного звонка. На часах было начало третьего. На экране телефона виднелась надпись «Вова сосед». Со второго раза я поднял трубку. «Алло, Серег, извини, что так поздно, но ты не мог бы посмотреть, что там в подъезде происходит?» «Там кто-то по лестничному пролету бегает. Не видно с моей стороны. Я в глазок только силуэт около 23 видел». Сон как рукой сняло. Я подорвался с кровати, накинул на себя футболку с шортами, подошел к двери и вновь посмотрел в глазок. Но, естественно, ничего не увидел. Поэтому мне пришлось повернуть замок и открыть дверь. Стою, пытаясь что-то разглядеть, как вижу какое-то движение на лестничном пролете. Надел тапки и шагнул за порог квартиры. И мне в нос снова ударил ужасный запах. Но я себя пересилил и подошел к перилам. Но по-прежнему ничего не видно. Глаза еще не успели привыкнуть к темноте. И тут я вспомнил, что у меня в руках телефон. Включил на нем фонарик и направил на лестничный пролет. Я сначала даже не понял, что не так. Но в один момент до меня дошло. Прямо там, между этажей, висят трупы. Ноги подкосились, меня затрясло. Тел было не меньше десятка, и среди них я узнал своих соседей. Лёшка, Владик, студентка, дед Гриша. По всему этажу рассыпаны зубы, ногти, раскиданы внутренности. С трудом сдерживая рвотные позывы, я попытался сделать шаг назад но тело будто было сковано, и в один момент на лестнице появился силуэт моего нового соседа. Маленькими шагами я спиной двинулся к двери. Не в силах сдержаться, я кричал, как конченный, на весь подъезд. Соседу оставалось до меня буквально пару ступенек, как кто-то меня дернул за руку и затащил в квартиру. Это был Вова, как же я был рад его видеть. Он быстро закрыл дверь, и тут же в нее последовал мощный удар. Потом еще один, и еще. Вова засыпал меня вопросами, и я едва ли промямлил. «В подъезде трупы висят». Он лишь испуганно хлопал глазами и судорожно набирал полицию. А в моей голове крутилось лишь одно. Зачем он тут тела поразвешивал, чего он добивается? Эта вакханалия продолжалась около двух минут, как в один прекрасный момент все затихло. Я к глазку, в подъезде никого, у меня как камень с плеч. Но тут, в соседней комнате, послышался то ли шлепок, то ли удар. Мы сорвались с места и побежали к источнику звука, забежали в зал. Вова щелкнул выключатель. Лампочки загорелись буквально на секунду и тут же с хлопком перегорели. Но в эту секунду я успел заметить, что кто-то стоит в дальнем углу комнаты. Я чуть с ног не свалился. Силуэт явно женский. В нем я узнал жену моего проклятого соседа. Окно раскрыто нараспашку. Она видимо через него залезла. Глаза уже привыкли к темноте и я хоть что-то смог разглядеть. Силуэт двинулся к нам, и нам ничего не оставалось, кроме как сваливать. Через пару секунд мы уже дергали ручку двери, совсем забыв о том, что нас может ждать снаружи. Мы вылетели из квартиры, и тут жуткая боль пронзила мою ногу. Оказалось, это этот придурок спрятался за дверью и воткнул мне нож прямо в колено. «Нож прошел неглубоко. Мы спустились вниз по лестнице. Наш дом напоминал холодильник в морге. На каждом этаже были развешаны тела. Кто-то, походу, был еще жив, ведь то и дело раздавались стоны. Мы бежали по всей этой жести, спустились на этаж ниже. А там, посреди всей этой мерзкой массы, сидит, видимо, их дочь. Заливается смехом» а потом берёт горст потрохов, запихивает в рот и причмокивая жуёт. Я бегу, просто охреневая с происходящего, и понимаю, что за нами бегут все трое – отец, жена и дочь. Подъезд казался бесконечным, но тут перед нами нарисовалась дверь, ведущая к спасению. С грохотом мы выбежали наружу и буквально врезались в отряд полицейских. Даже ничего не спрашивая, они вломились в подъезд, и тут же раздались ужасные вопли, выстрелы и удары. Через пару минут из подъезда выбежали двое и сказали сесть в служебную машину. Так мы и сделали. Вскоре мы сидели внутри, и я смотрю в окно и вижу, как стекло на четвертом этаже в подъезде разбивается. И оттуда начинают вылетать трупы полицейских один за другим. И вдруг из подъезда выбегает один из них, прыгает в машину и моментально газует. Мы летели по безлюдному ночному городу. На любые вопросы полицейских отвечало лишь «я не знаю». Попутно он вызвал подкрепление. Вскоре мы оказались в отделении. Всю ночь мы пробыли там. Наутро же нас допросили и отпустили, но в подъезд долго не впускали, ведь там разгребали всю эту братскую могилу. Как выяснилось позже, мои новые соседи выкосили пол района и выбрали наш дом на роль склада. Они были застрелены на месте и сейчас покоятся под толстым слоем земли. Но вот что не дает мне покоя. Если их застрелили прямо там, то кто тогда выкидывал тела полицейских и каким образом жена смогла залезть в комнату через окно? Там просто не за что ухватиться. Буквально в тот же день я собрал свои вещи и уехал к другу. Через пару недель я нашёл квартиру и теперь живу в абсолютно другом районе. Слава Богу, всё обошлось. Я остался жив, но седой пучок волос на моей голове еще долго будет напоминать о той ночи.